Глава 11 Вернувшись на корабль, Джек увидел, что все, как он и надеялся, пришло в норму. «Помогите!» — закричала Арабелла. «Эй, Джек, где ты?» «Развяжи нас!» — потребовал Фицуильям. «Джек, помоги нам! Кто-то оглушил нас и связал!» — крикнул Жан. Констанция замяукала и зашипела. Тумен молча попытался освободиться от пут. Джек подошел к экипажу и принялся их развязывать. «Джек!» — радостно воскликнул Рабелла. «Ты жив?» «Что здесь произошло?» — спросил Фицвильям. «О, всего лишь обычный хаос!» — сказал Джек. «Не о чем беспокоиться. С ним покончено. Капитан Джек все исправил. Теперь нам нужно лишь вернуть корабль на прежний курс». «Почему мы привязаны к мачте? Кто это сделал с нами?» — потребовал ответа Фицвильям. «Это сделал я для вашей же безопасности» объяснил Джек, не став вдаваться в подробности, и быстро развязал своих товарищей. «Теперь нам нужно определить наши координаты. Боюсь, что мы сбились с курса». «Мы с Тумином сверимся с лоциями и навигационными устройствами», — сказал Жан. Тумин кивнул. Они вместе подошли к рулевому колесу, чтобы взглянуть на показания приборов. Джек посмотрел на Констанцию, та посмотрела на него. «Почему-то у меня нет желания развязывать это создание», — признался он. «О, нет, ты не посмеешь!» — сказал Жан. «Она такой же член экипажа, как и все мы!» «Ну ладно, уговорил», — великодушно согласился Джек. Он опустился на колени и развязал веревку, которой была опутана кошка. Констанция проворно умчалась на нос корабля, чтобы следить за морем. «Мы с тобой оба мокрые», — сказала Арабелла Джеку, глядя на свое все еще влажное платье. «Почему?» «У меня были кое-какие дела под водой», — уклончиво ответил Джек. «А что там делала я?» — спросила Рабелла. Ты... ты искала то, что, как тебе казалось, можно было найти в море. Однако я сумел разубедить тебя в этом. — Неужели? — Нам не удается определить наш курс! — крикнул стоявший у штурвала Жан. — Почему-то я не удивлен! — пробормотал Джек. — Ты... — Фицвильям обвиняющим жестом указал на Джека. — Это ты нас сбил с курса! Ты привязал нас к мачте, из-за тебя мы едва не погибли. Сначала от рук пресловутого пирата, а затем едва не стали жертвами свирепого морского зверя». «Не забудь упомянуть про русалок», — подсказал Джек. «Про каких таких русалок?» — удивился Фицуильем. никаких огрызнулся Джек. «Теперь, пожалуйста, сформулируй свою мысль и сделай это побыстрее». «Я хочу сказать», — начал Фицуильям, «что это твоя миссия — обман». Мираж, фантазия, ты не. Капитан! Закончил за него Джек. Знаю, знаю, можешь не продолжать. Фицуильям открыл стоявший на палубе сундук, в котором экипаж хранил свои бесценные сокровища, в том числе и ножны от меча Кортеса. Помахав ножными перед лицом Джека, он выкрикнул: Скажи, что в этих ножных нет ничего особенного, что они ничем не отличаются от любых других. Юноша в сердцах швырнул ножны на палубу на глазах у изумленного экипажа те неожиданно закрутились причем все быстрее и быстрее затем начали слегка подрагивать и наконец застыли в одном направлении джек и фицуильям переглянулись ну хорошо сказал джек вытаскивая свой компас который как и все остальное на корабле снова пребывал в исправном состоянии что ж ножные не указывают на север Но они указывают в одном и том же направлении, сказала Арабелла. Каждый раз, когда она пыталась сдвинуть ножный, те возвращались в исходное положение. Это означает ли что? произнес Фиц Уильям. Что ножны действуют как компас, добавил Тумен. Издается мне, есть только одна вещь, на которую они могут указывать, сказал Жан. На меч Кортеса! торжествующе воскликнул Джек. «Экипаж, задать такой курс. Вскоре мы с вами станем богатыми и могущественными». Джек умолк и задумался. Затем улыбнулся и закончил свою мысль. И самое главное — свободными. Капитанский судовой журнал. Отныне я один из немногих людей, которым удалось перехитрить морских русалок и остаться живым. Я потому считаю своим долгом поведать эту историю. Эпизод моего возвращения к ним, когда я пожертвовал моей свободой, до сих пор не дает мне покоя, хотя и не слишком сильно. В конце концов, ведь я капитан Джек Воробей, а капитан Джек Воробей всегда найдет выход из любых неприятностей. А пока мы снова движемся верным курсом, и все благодаря моему блестящему уму и решительности. Кому, как не мне, пришло в голову бросить ножны от меча Кортеса на палубу. Я точно знал, что они выступят в роли компаса. Теперь нам ничто не мешает в поисках Луи и меча Кортеса. Капитан Джек Воробей. Текст читал Владимир Князев.